Глава четырнадцатая. Новые встречи. «Маргарита Дмитриевна, душа моя, тут же нельзя просто так с наскока. Тут основания нужны». Прокурор с хрустом разломил панцирь у креветки. Ойкнул, укололся. «Больно, Геннадий Сергеевич». Я сочувственно протянул ему салфетку. Потом забрала с тарелки жестко колючее чудовище, по недоразумению названное креветкой, и больше похожее на небольшого амара. Ловко раздела ее пальцами и протянула сочное мясо прямо к губам прокурора. Тот слегка замешкался. «Кушайте, Геннадий Сергеевич!» — ласково улыбнулась я. «На Востоке так принято. Знак большого уважения. Правда ведь?» Я повернулась к официантке. Стоящая паудель тайка в чем-то пестро-национальном и быстро-быстро закивала. Впрочем, учитывая стоимость нашего заказа, она бы улыбалась, даже если бы мы сейчас голыми на столе танцевали. Геннадий Сергеевич не скромничал. Трудно представить, что у этого мелкого, я бы даже сказала, плюгавого человечка с ранне залысиной в ужасном галстуке, подаренном, судя по всему, дамами-прокуроршами на 23 февраля и в пиджаке с засаленными локтями, есть квартира в Майами и особняк в Испании. Прокурор Геннадий Плигин был патологически скуп и больше всего на свете обожал халяву. В свои 38 он так и не женился. Я вообще ни разу не видела его с женщинами. С мужчинами, впрочем, тоже. Думаю, он избегал любых отношений, требующих расходов. Не имел личного автомобиля, везде передвигаясь на служебном, даже на рыбалку, единственное хобби, которое он позволял себе. Больше халяв он любил, разве что лесть. Даже не так, восхищение, преклонение, рыболепия. Мне кажется, он и в восточные рестораны любил ходить, потому что здесь официанты перед ним кланялись, а вовсе не за кухни. В такие минуты он, видимо, представлял себя и таким китайским мандарином перед которым подданные должны ползать на брюхе и целовать подошвы его тапочек. Ко он питал заметную слабость, но вряд ли как женщине. Искренне и такие люди любят только себя. Просто я старательно поглаживала его эго, чтобы оно росло и крепло. Вот он оценил ценил мое общество настолько, что согласился встретиться сразу после звонка. Супчику ищу, Геннадий Сергеевич. Тут он диво как хорош. Кормить прокурора с ложечки я воздержалась и просто пододвинула блюдо поближе. Стол между нами был заставлен невероятным количеством мисочек, тарелочек, плошечек и совсем крохотных емкостей. Что из этого заказали мы, а что принесли в качестве закуски, бонуса, приправы или аперитива, распознать было уже невозможно. Тайский ресторан был похож на тысячи подобных ему во всех уголках земного шара: свечи, фарфоровые слоны, улыбающиеся золоченые Будды и декоративные водопады. Темно-лиловый потолок переливался крохотными лампочками, словно ночное небо а пестрые тропические рыбки в высоких колоннах-аквариумах блестели, как россыпь самоцветов. Уютно и беззаботно, как будто в мире действительно остались места, где можно есть то, что принесло море или выросло на деревьях, спать на пляже под огромной южной луной, под шелест волн и оставаться при этом счастливым. Давайте за встречу, любезная Маргарита Дмитриевна. Прокурор разлил по стаканам десятилетний Чивас, глубоко наплевав на все вкусовые сочетания и гурманские традиции. «Чин-чин!» — я чуть смочила губы. «Терпеть не могу садиться за руль пьяный. И плевать на гайцов. Посмотрела бы я на идиота, который решит меня остановить. Обыкновенный инстинкт самосохранения. Не хочу, чтобы меня вырезали из металла и хоронили с закрытой крышкой. Я уже костюм для собственных похорон продумала, и не допущу такого фиаско. Можно подумать, что, описывая Геннадия Сергеевича Плигина, Я возвожу поклёб на всю российскую прокуратуру. Так вот, и в мыслях не было. Я уверена, что есть прокуроры честные, неподкупные, радеющие об интересах государства. Просто мне они были абсолютно неинтересны. По причине своей полной бесполезности. Как здоровый Геннадий Сергеевич. Печень не тревожит при такой ответственности и стрессах. Я продолжала ритуальные танцы, стараясь ведя разговоры ни о чём, и ожидаю, что зануда прокурор сам вернётся к затронутой теме. Пусть покажет, что ему мои деньги нужнее чем мне его услуги. Вашими молитвами, Маргарита Дмитриевна. Плигин закусил вискарь зеленым карри, охнул, когда от специй его прошибала слеза, и без паузы наполнил свой стакан снова. Острая зараза, ух, хороша! Так вот к чему я веду. Он вдруг оторвал взгляд от тарелки и уставился на меня маленькими черными, словно совсем без рачков глазами. Нельзя вот так взять и открыть дело. Что у нас на них, да ничего. Одно только ваше неодобрение. Поразительно, насколько он в этот момент напомнил мне Крула. Скрипт для чертовой неписи создавал настоящий гений. Взяточники, похоже, во всех мирах. Скользкие, хитрые, расчётливые типы. Всегда одинаково нужные. Я махнул руку официантке, чтобы та отошла подальше. Такие рестораны часто выбирали для приватных встреч или бесед, Надеюсь, что прислуга не понимает по-русски. Но улыбчивая тайка с тем же успехом могла казаться узбечкой или якуткой. Мы с прокурором сидели в отдельном уютном кабинетчике, скрытым от посторонних глаз сиреневой драпировкой. Не дать, не взять. Тайное свидание. Чтобы соответствовать ситуации, я надела темно-синее коктейльное платье из мокрого китайского шелка, которое струилось по фигуре, словно вторая кожа, и высокие бархатные туфли от Кристиан Лабутен, прославленные Сергеем Шнуровым. Хуже они от этого не стали, как и дешевле. А вот кавалер подкачал. При моих 18-сантиметровых каблуках прокурор едва доставал мне до плеча. Впрочем, его самого это ни капли не смущало. Держался он с опломбом хозяина жизни, и это было недалеко от истины. «Да какое там дело? О чем вы, Геннадий Сергеевич?» Легкомысленно махнул я рукой. «Так проверочку устроить с выемкой». «С арестом техники?» Плегин азартно склонился над столом. «Почел, зараза, что работы больших трудов не составит, а гонорар можно срубить серьезный». «Обязательно с арестом, обязательно в нём весь смысл!» Я тоже наклонилась и говорила в полголоса. «Пускай отдохнут недельки на две-три. Вы их хорошенько». «Какая вы душенька кровожадная!» — хохотнул прокурор. «Чем же эти мерзавцы посмели вас расстроить?» «Родственницу подвели», — легко соврала я. «Взялись сайт делать, бабки зажали, трубки не берут. Проучить хочу, чтобы неповадно было». «Да-а-а!» Плигин покачал головой. А с вами лучше не ссориться, милейшая Маргарита Дмитриевна, раз так за проступки наказываете. Избави бог вас от таких мыслей, Геннадий Сергеевич. Скромно опустила я реснички. Мы-то с вами лучшие друзья. Плигин внимательно ощупал меня глазами. Не обладая возможностями виртуальных стражников, он не мог заглянуть ко мне в кошелек. И сейчас на глаз прикидывал, сколько может стоить моя мстительность. Сделав для себя какие-то неведомые мне выводы, Он взял салфетку, вытащил из кармана обычный канцелярский желтый карандаш с резиночкой на конце и принялся аккуратно выводить на ней цифры. Какой же он все-таки душнило. Закончил. Передвинул ко мне. Пятерка и три нуля. Пять тысяч. Евро, естественно. Не то чтобы бакс вышел из моды, но все-таки в евро суммы становятся чуть больше. А для тех, кто любит считать деньги, это чуть весьма существенно. Ниже длинный ряд цифр реквизиты номерного счета. Такие открываются не в России и без фамилии конкретного владельца. Я улыбнулась, кивнула. «Позволите?» — протянула я руку. «Извойте, любезнейшая!» Он передал мне свой забавный школьный карандаш. «Делайна!» — нацарапала я на неудобной салфетке. «Большая Пироговская, 55. Ты хотела войны, подруга? Получи, сука!» Когда я отвезла уже изрядно набравшегося Плегина домой, столица встала в глухой пробке. Моя машинка ползла в бесконечном потоке. С небес она, наверное, выглядит, как золотая капля в длинной драгоценной реке. Чешуйка на теле королевы змей обвивающей город своими кольцами. Автомобили ползли медленно, шурша колесами. Что-то слышалось мне в этом гипнотическом движении. «Ты погибнешь», — шептала мне золотая змея. «Не надо дергаться, не надо упираться. Все решено. Упрямство только множит страдания. Просто иди, тебя уже ждут». «Ненавижу, когда меня загоняют в угол, неважно виртуальности или в реальном мире. Лира думает, что заперла меня на Кроке. Они будут убивать его столько раз, сколько понадобится, даже не подпустив нас с Максом близко. И пока мне ее не опередить, слишком разные весовые категории. А если бросить все силы на фарм, и если бить Экспу как сумасшедшие, что потом? Дать им на Кроке последний и решительный бой, устроить избиение босса на перегонки». Дня через три я это потяну, но впереди еще два босса «Медведь» и «Лич». И почему мне кажется, что меня подталкивают к этому пути, что все решили за меня? А если так, значит, этот вариант точно ведет к проигрышу, а других просто нет. Акция против Делайна, по сути, удар в пустоту. Это повредит Татке, но ничем не поможет мне. Я изначально в проигрышной ситуации. Крыска, которая бежит по лабиринту. Сколько фильмов про это снято. Старичок Шварц справился бы лучше меня. Надрал бы всем, задницы прошел до конца и страшно покарал тех, кто его в это дерьмо засунул. Так что, быть послушной крыской? Дождавшись светофора, я резко выкрутила руль влево, развернулась через две сплошны и, вильнув задом перед встречным потоком, поехала в обратную сторону. Нет, не к прокурору, конечно, тот уже, наверное, десятый сон видел. Надрался он сегодня знатно. Покружившись немного, нашла, что искала. Большой торговый центр, квадратный и уродливый, построенный еще при совке. Хмурые, усталые плохо одетые люди. Даже накинув на плечи куртку, я выглядела тут чужеродным предметом, не то живым манекеном из самого дорогого отдела, не то моделью, сбежавшей с показа покурить. Каморка под лестницей, В витрине кнопочные мобильники, которые берут сейчас только для стариков и зеков. За ними на столе куча стекляна железного хлама: корпуса, экраны, аккумуляторы, проводки, микросхемы, сразу два удлинителя и стыкены зарядками. К ним подключены свиду виду целые телефончики и полуразобранные телефонные скелеты. Угловатая лампа с пружинами и красным колпаком, как в заставке Пиксара. На самодельной подставке дымится паяльник. Пахнет канифолью. Помню этот запах с детства. Зима. Даже через проклеенные в три слоя окна слышно, как завывает вьюга. Стекла обмерзли ледяными перьями, листьями и цветами. Сейчас в любую мороз они прозрачные. Конструкция другая. А раньше, до самой весны, окна пропускали только свет. Но сейчас и не на что смотреть. Вечер. Метель швряет в стекло при горшне снега. На одном из окон чуть оторвалась бумага. При самых сильных порывах она жалобно подвывает. Но мне не страшно. Открыв рот, я смотрю, как дед паяет мормышки блесны для зимней рыбалки. Какой-то неведомый внутренний барометр говорит ему, что завтра к утру ветер стихнет. Тогда он встанет еще до рассвета и уйдет в тяжеленном пахучем толупе и смешных резиновых сапожищах. Устав наблюдать, я забираюсь на диван с огромной миской жареных семечек и новой книгой. Какой-нибудь Анжеликой, маркизы Ангелов или Собакой Баскервилей. И если в книге еще много страниц, а в миске семечек, то в душе растекается уютное и тёплое детское счастье. Вы что-то хотели? Я вздрогнула. Настолько глубоко воспоминание заставило меня провалиться этот чёртов запах. И тут же разозлилась на себя. Разнюнилась. За каким хером вообще я сюда приехала? Любопытно? От любопытства кошка сдохла. «У вас симку можно купить?» «Да, сейчас». Продавец склонился куда-то под прилавок, и я снова не успела его разглядеть. Прицепленная к витрине канцелярским зажимом картонка сообщала, что здесь ремонтируют смартфоны, планшеты и ноутбуки, меняют аккумуляторы и экраны. работы любой сложности качественно и в срок. Гений маркетинга, блин. Я уже бесилась и собиралась развернуться и уйти. «У нас есть Билайн, есть МТС, мегафона сейчас нет, разобрали все». Он виноват улыбнулся и развел руками. «Мне пофиг», — сказала я. «А что посоветуете?» «А он симпатичный. Не то чтобы прям в моем вкусе, хотя худощавый, даже тощий, но это по молодости. Всколокоченные вихрасты волосы, русые, чуть отдают рыжиной. Очки в тяжелой немодной оправе. Плохое зрение или надел, чтобы разбираться с детальками. Рубаха в клетку. Такие раньше называли ковбойками. Вечный студент, словно шурик из советских фильмов, но пожестче, помужественнее». Спортом занимается, что ли? Или от природы такое сложение? «МТС, посоветую, у них сейчас акция, и на счету уже...» Он говорил, немного хвастаясь своими знаниями и в ответ с любопытством разглядывая меня. «Тут часть меня, что была видна над прилавком. Вряд ли такие райские птички залетают сюда часто. Хорошо, что я додумалась нацепить зеркальные очки авиаторы, которые закрывали половину лица. Конечно, для вечера полная дурь, но красивым девочкам прощают нелепые выходки». Так и продавец сейчас видит в моих стеклах свое отражение и даже слегка позирует. Улыбается. Улыбка приятная, открытая, чуть смущенная. «Давайте МТС», — улыбнулась в ответ. «Паспорт, пожалуйста». «Да я так все помню, я продиктую». «Без паспорта нельзя, тут строгая отчетность». Снова виноваты разводят руками. Достаю из кладча красную бумажку, пять тысяч рублей. Кладу на прилавок перед ним, прижимая пальцами. Перстень с массивным квадратным сапфиром в окружении брюликов пускает россыпь солнечных зайчиков по витрине. «Сойдет вместо паспорта?» — говорю я. «Сама понимаю, что сойдет, всегда прокатывает, но здесь и сейчас мне не хочется хамить. Я забыла, честно, честно, мне срочно надо», — подпускаю в голос просящих ноток. «Ну хорошо, диктуйте», — вздыхает он. «Купюра меняет владельца?» «Валуйкина Ирина Петровна», — на ходу сочиняю я. 3 мая 97-го года рождения, серия. Бесполезные данные, только что рождённый Ирой Волойкиной продавец вписывает в какую-то невидимую мне форму. Аккуратный, старается. Пластиковый прямоугольник с симкой роняю в сумку. Пора уходить, но интуиция не отпускает. Та самая интуиция, что притащила меня сюда, требует продолжить разговор. «А вы айфон ремонтируете?» «Да, конечно. А какая модель?» «Двенадцатый». Говорю и вижу, что сморозила глупость. В Москве их еще даже не начали продавать. Фил знает, как я люблю новинки. Это у меня сейчас двенадцатый. Чуть неловко поправляюсь я. А ремонтировать восьмой. Там экран треснул. Приносите, заменим. Когда лучше? Вы тут весь день? Нет, к вечеру приносите. Днем тут только заказы принимают. Лучше сразу ко мне. Вот кабель повелся на мою красоту и обаяние. А возможно, перспективного клиента терять не хочет. В любом случае, мне на руку. «А может, я позвоню сначала, чтобы зря не мотаться?» «Да, записывайте номер». Достаю айфончик, мальчик пялится на золотой корпус от «Кавьяр». Такие телефоны он в своей жизни еще не видел. Задача поменять экран уже не кажется такой простой, но не робеет. Диктует свои циферки. «12-21», повторяю вслух я. «Сергей». Поднимаю глаза и натыкаюсь на ошарашенный взгляд продавца. «Откуда вы знаете, что меня зовут Сергей?» Мы что, знакомы?